Все пройдет быстро. Да, уже 128 лет, как тянется, король Йорк, сказал Тэпруд. А мы близко не подошли к тому, чтобы выбрать императора. Что бы там ни выдала эта конгрессия быстро точно не закончится. У нас нет времени, разве не чувствуешь? Словно барабанный бой во мне стучала опасность, опасность, ближе, ближе. Тэпрут вытаращил глаза, явно не понимая меня. На сохраняет гвардия. Надо быстро! Я пробежал взглядом по толпе, богатой и могущественной. «Кто возглавляет самую большую группировку?» «Я бы сказал, что это ты. Гляди!» Воскликнул он, замешкавшись. «Царь Молиан, Красная Королева и Костас из Королевств Порты. Твой отец также пользовался немалой поддержкой». Я заметил в толпе своего деда имя Ану рядом с ним. «Молиан сломлен. Его союзники будут искать новые связи. Королева не в счет. Тогда Костас. Найди его» я чего отчего-то ожидал, что он будет похож на павлина. Но Костас был выше меня ростом, сложен как воин, с ног до головы закован в начищенную стальную кольчугу с тонкой работой эмалевым изображением на керасе. черный корабль на фоне пылающего солнца. «Существуют ли законы касательно приближения к трону?» – спросил я. «Что? Нет, не думаю. Любой дурак знает, что приближаться не стоит». Неловкость, испытываемая доктором, исходила даже от кончиков его пальцев, теребящих волосы, пуговицы, завязки. «Я подошел к помосту. Достаточно медленно. либо поспешил вслед. Два шага по ступенькам, и я утрона. «Надеюсь, ты слышишь меня, Фекслер. Хочу знать, сможешь ли ты ради меня раскрыть двери и зажечь свет. Если не можешь, тогда... Ну, не знаю, в чем тогда была цель моего последнего визита». Я говорил тихо, чтобы это можно было принять за молитву. На миг вокруг меня вспыхнула иллюминация. Совсем немного и буквально на мгновение. Словно сверху над головой, прямо над троном, потолок засиял чуть ярче. Я вспомнил, как в подвалах дедовского замка Фекслер вел меня своим путем с помощью гаснущих ламп. Уверен, четыре года назад у Фекслера были более весомые причины явиться сюда физически, а не плыть по своему тайному океану. Может, я провел его через стены, которые сам не видел. И может статься тем, что Вьена еще не обратилась в ядовитую пыль, мы были обязаны его присутствию. Но что бы ни двигало Фекслером, на данный момент меня более всего волновали свет и двери. «А ты услышишь меня, когда бы я не заговорил?» Снова вспышка. «Ты, мальчишка!» Костас перегородил мне дорогу, ощерившийся, негодующий. «Мальчишка?» Я-то надеялся, это он. Теперь настала очередь Костаса упрекать меня. Среди королевских особ порядок взаимных клевков так же строг, как среди цыплят. «За этим мальчишкой 26 голосов, Коста Спортика! Возможно, тебе лучше называть меня королем Йоргом, а потом увидишь, что может убедить меня сделать тебя императором». Коста снова посмотрел. Очень строго. Возмущение тем, как я попираю приличие, боролось в нем с желанием заполучить эти 26 голосов. Он подошел к подножию помоста. Я знал, как это видит сотня. Костас у моих ног. «Подданы. Нам надо поговорить, король Йорк». Он понизил голос до глухого шепота. «Но там, где нас не услышат лишние уши. Римская комната подойдет, надеюсь. Возьмите своих знаменосцев, кто вызовется». Я кивнул в знак согласия и подождал, пока он отойдет, прежде чем спуститься. «Ушла этот Коста гляди-ка». Опять Тепрут у меня за плечом. «Бойный. В юности три раза подряд выиграл турнир королевств Порты». «Третий сын, в котором не видели наследника. Смотри, кто там у них средненький. Король Перин из Угала. Хитрый переговорщик, холодный как лед. Вон тот низенький, со шрамом, видишь?» Костас пошел по залу. Касаясь то одного человека, то другого, собирал свиту. Слишком медленно, на мой вкус. За ним над толпой возвышался горгот. Игнорируя всех, подняв голову, словно прислушивался. «Где эта римская комната?» Тепрут кивнул на одну из дверей, прячу улыбку. Это была комната, которую когда-то показала мне Элин. Она вполне могла оказаться там опять и показывать ее своему мужу. если хоть что-то, насчет чего добрый доктор не в курсе? В римской комнате я насчитал 15 человек. Костас вошел последним. «Я должен собрать твоих сторонников», – подсказал Тепрут. Нужно было нечто большее, чем его слово, чтобы созывать перед Костасом эту пеструю компанию дворян. «Я пойду один». И я оставил доктора снаружи. Сотня смотрела мне вслед. Кто-то озадаченно, кто-то с любопытством, кто-то с именем Пи на устах. Я остановился в дверном проеме. Сторонники Костаса стояли передо мной неровным полукругом, уверенные, точно знающие, как делаются дела. «Ты пришел один!» Костас явно и громко выразил свое неудовольствие. «Я решил так лучше. Закрыть дверь!» На расстоянии вытянутой руки за спиной у меня стальная дверь беззвучно скользнула вниз. Только через несколько секунд они вновь обрели до речи. Что все это значит? Король парин изугала, опомнился первым. Остальные еще пребывали в шоке. Хотели поговорить без свидетелей? Разве нет? Я подошел к ним. Некоторые попятились, сами не зная почему. Инстинкт, заставляющий овец страница волчьей тропы. Но сейчас. Костас замахнулся могучей лапищей на стальную пластину за моей спиной. Жезл Орланта выскользнул из рукава, я поймал его на лету и замахнулся на Костаса. Сказать, что его голова взорвалась, не будет преувеличением. Я видел, как медленно, словно время остановилось, жезл разбивает человеческий череп. В яркой дуге крови блестели осколки. Я убил короля Перина, прежде чем первая капля крови Костаса коснулась пола. Еще два человека лишились голов, прежде чем остальные разбежались подальше. «Оба старики медлительные. Я начал с Костаса как с самого опасного, но остальные одиннадцать были вполне крепкими, и многие в сотне получили то, что имели силой». «Это безумие! Он сошел с ума! Соберетесь! здесь с нами он заперт в ловушке!» Это уже сказал Оннал, один из советников Костаса и прирожденный воин. «Многое в жизни – вопрос перспективы. Я бы сказал, это вы заперты в ловушке со мной». Наставник Лундис научил меня сражаться с помощью палки. У него было несколько причин. Раз, часто случается, что меча нет, а хорошую палку найти нетрудно. Два, у него это просто на удивление здорово получалось. Я обычно не приписываю старику низменных мотивов, но всем нравится покрасоваться. А многие ли из тех, что давно меня знают, отказались бы от возможности хорошенько отделать меня палкой? «Последняя и главная причина», – сказал он. Это необходимость привить дисциплину. Уроки боя на мечах тоже могут со временем помочь. Но пока что я не вижу результата. Чтобы стать бойцом на палках, нужна гармония ума и тела». Я лежал в глубине двора лекторн, переводя дыхание и нянча ушибы. «Кто учил вас, наставник? Как это у вас так получается?» «Ещё раз». И он налетел на меня, ясеневая палка мелькала, сливаясь в единое пятно. Я перекатился туда-сюда, но не избежал ударов. «Ау!» – пытался блокировать, и в итоге мне разбили пальцы. «О!» – пытался встать, и тупой конец палки ткнулся мне под кадык. Я учился у мастеров в Линге, при дворе, где мой отец был царским наставником. Мы с моим братом Лунтаром тренировались вместе много лет. Это учение Ли, сохранившееся с тех времен, когда тысяча солнц еще не поднялась над городом Пекин. Я принял стойку, сунул жезл из железного дерева под мышку и подозвал он на ложестом, просто согнув пальцы, как меня столько раз подзывал Лундист.